которая греется на солнышке. Девочка очень красива. У нее тонкое лицо, гладкий лоб, прямой нос, а на верхней губе впадинка. У нее карие глаза и каштановые волосы. Хорошо видна только ее голова, но все остальное не так важно. А именно ящерицы, скала или дюна, берег и море. Теперь мальчик был доволен. «Нужно только разобраться с передним, средним и задним планом». Особенную гордость вызывало выражение «а именно». Звучало элегантно и по-взрослому. Гордился он и тем, что назвал девочку красивой. Он остался на месте, когда услышал, как отец открывает входную дверь. Слышно было, как отец ставит портфель, снимает и вешает пальто, Заглядывает на кухню и в гостиную, стучится в детскую. Я здесь, — крикнул мальчик. Он ровно положил черновые листы на свою тетрадь. Рядом легла авторучка. Так обычно размещались на отцовском рабочем столе папки с документами, бумага и письменные принадлежности. Я сел сюда, потому что нам задали сочинение с описанием картины. Вот я и описываю картину. Он выпалил свое объяснение, едва дверь кабинета открылась. Отцу понадобилось некоторое время. «Какую картину? Чем ты занимаешься?» Пришлось повторить объяснение. подцовской позе, по его взгляду на картину, по морщинам на лбу, мальчик сообразил, что сделал что-то не так. «Тебя ведь не было дома, и я подумал. Ты...» Голос отца прозвучал сдавленно. Мальчик даже съежился, решив, что сейчас на него накричат. Но отец удержался. Покачав головой, он сел на вращающееся кресло между письменным столом и столиком, где обычно раскладывались папки, судебными делами, и за которым с другой стороны сидел мальчик. Картина висела позади отца, над письменным столом. Расположиться прямо за письменным столом мальчик не решился. «Не почитаешь ли, что сочинил?» Мальчик начал читать, гордясь и рабея одновременно. «Весьма недурно, мой мальчик. Я прямо-таки вижу картину перед собой. Только он помедлил. Это не предназначено для посторонних. Лучше тебе описать другую картину». Мальчик был рад, что отец не накричал на него, заговорил так ласково и доверительно, поэтому был готов согласиться с чем угодно. И все-таки недоумение было слишком сильным. А почему эта картина не предназначается для посторонних? Разве ты не сохраняешь некоторые вещи для себя? Разве ты всем делишься с друзьями, и тебе всегда необходимо их присутствие? Люди могут позавидовать, поэтому не стоит показывать им свои сокровища. Их либо расстроит, что у них нет того, чем обладаешь ты, либо в них проснется жадность, и они захотят отнять у тебя то, что им не принадлежит. Разве эта картина — сокровище? Сам знаешь. Ведь ты замечательно описал ее, так говорят только о сокровищах. Она такая дорогая, что другие могут позавидовать. Отец повернулся, взглянул на картину. «Да, весьма дорогая. Не уверен, что сумел бы ее уберечь, если бы кто-либо позарился на нее. Поэтому лучше, чтобы никто не знал, что она у нас есть, ладно?» Мальчик кивнул. «Давай-ка посмотрим альбом с репродукциями. Ты наверняка найдешь что-нибудь подходящее». Глава 4 Когда мальчику исполнилось 14 лет, отец ушел с судейской должности, получив место в страховой компании. Мальчик чувствовал, что это получилось против желания отца, хотя тот никогда не жаловался. Не стал отец вдаваться в объяснение. Лишь годы спустя мальчик узнал по причину. Тогда им пришлось сменить прежнюю служебную квартиру на более скромную. Вместо белеэтажа в принадлежащем городу пятиэтажном здании вильгельминского стиля Они теперь снимали одну из 24 квартир в типовом доме, построенном на окраине в рамках социальной жилищной программы. Четыре комнаты были маленькими, потолки низкими, и соседних квартир постоянно доносились отверстия.